Навсегда, с некоторым испугом спросила Августа Карловна. «Нет, спокойно, не замечая ее испуга ответил Трофимов, — «может быть, ненадолго». «А моя практика», — решилась полюбопытствовать она. «Практика не пострадает, здесь все останется по-прежнему, и ты вернешься сюда, а за услугу получишь больше, чем заработала бы практика в течение того времени, на которое оставишь ее». Лицо Августа Карловны расплылось в улыбке. «С вами всегда приятно иметь дело, господин» остановил ее Трофимов, боясь, что она произнесет имя, которое не нужно было ей произносить. — Осторожность, Розалия. — Слушаюсь, господин. Они разговаривали на немецком языке, которым Трофимов владел так же хорошо, как и французским. — Так слушай, — продолжал Степан Гаврилович, — ты должна сопровождать девушку, увезти ее из Петербурга и беречь, как зеницу ока. — Слушаюсь, — опять повторила Августа Карловна. — Когда нужно приготовиться к отъезду? — Завтра. — Слушаюсь. — А что жилец? — Который уехал? Да нет, который остался. Не знаю, кажется, только что вернулся откуда-то. Поди посмотри. Августа Карлна пошла, заглянула в комнату Варгина и вернулась, укоризненно качая головой. Она нашла художника, растянувшимся посреди комнаты и храпевшим на всю мочь. Нехорошо, заявила она. Он, кажется, вернулся пьяный, лег на пол и заснул. До сих пор никогда этого за ним не водилось. Трофимов невольно улыбнулся, вспомнив, что, давая приказание Варгину, не сказал ему лечь на постель, и тот слишком уж буквально исполнил его волю, а именно пришел домой и лег спать посреди комнаты. «Я пройду к нему», – сказал Трофимов. – «Оставь меня одного с ним, он не пьян, а, вероятно, находится в обмороке». Он отправился к Варгину, вошел в его комнату и плотно затворил за собой дверь. Фигура художника на полу была довольно своеобразна – Варген, должно быть, воображая себя на постели, лежал, подогнув одну ногу, положив руку под голову, а другую держа у шеи, как бы натянув ею одеяло и не желая выпустить его. Трофимов нагнулся над ним, тронул его за голову и, отчеканивая каждое слово, стал внушать ему. «Ты проснешься через четверть часа и забудешь все, что относится к девушке, которую ты видел сегодня со мной. Забудешь так, как будто никогда не знал о ней и не слыхал. Ты исполнишь...» Да, сквозь храп протянул Варгин. Трофимов кивнул головой и направился к двери. Через четверть часа он проснется, сказал он Августе Карлне, прощаясь, а завтра вы приедете ко мне с вещами и скажете здесь всем, что уехали на некоторое время по делам в Финляндию. Через четверть часа Варгин стал, как ни в чем не бывало, и нисколько не удивился, что лежал на полу. Он умылся, причесался. Спросил себе обедать и ел с большим аппетитом, находясь, по-видимому, в отличном и веселом расположении духа. На другой день он пошел на работу дописывать богиню на потолке и, вернувшись домой, застал у себя молодого Силина вместе с его отцом. Те его ждали. Молодой Силен, напрасно просидевший накануне целый день дома в ожидании Варгина, который обещал приехать прямо от Трофимова, сегодня собрался к нему, но отец ни за что не хотел отпустить его одного и приехал вместе с ним». Варгин встретил их очень радушно, сейчас же заговорил с молодым Силином о рисовании и предложил ему со следующего дня начать уроки. «Какие уж тут уроки?» – возразил старик Силин. «Ведь мы уезжаем, так об уроках говорить нечего». «Вы уезжаете?» – удивился Варгин. «Неужели? Почему же вы уезжаете?» Он так добросовестно забыл по внушению Степана Гавриловича все, касавшееся девушки, что даже не помнил теперь о сборах Силина в дорогу, потому что эти сборы были следствием случая с Александром, спасенным девушкой. Отец с сыном переглянулись, не соображая, шутит Варгин или так себе прикидывается. «Да как же, батенька», – заговорил старик Силин. «Ведь вы же еще вчера видели приготовление к отъезду, а теперь спрашиваете». Или вы, может быть, думаете, что я не хозяин у себя в доме, и что мы останемся тут вопреки моему желанию уехать? Так этого не будет. Голову вам даю на отсечение. Уж раз я сказал, так свое слово держу крепко. «Вы отчего же вчера не пришли?» Перебивая отца, спросил у Варгина Александр. «Вчера, — повторил тот. Вчера, кажется, мы с вами виделись». «Ну да, конечно, виделись. И когда мы расстались, вы обещали приехать ко мне». Варгин помолчал, припоминая. «Не помню», — убежденно проговорил он. «Может быть, и обещал, но только не помню». Оба Селина опять переглянулись. «Как же вы не помните, когда сами уверяли меня, что непременно приедете прямо от Трофимова?» Варгин улыбнулся и кивнул головой. «Трофимова Степана Гавриловича, как же знаю?» «Впрочем, недавно знаю», — поправился он, просто и ясно поглядев в глаза Александру, как будто был вполне прав перед ним. «Так вот», — продолжал настаивать тот, — «Вы вчера хотели от господина Трофимова приехать прямо к нам, а вместо того не приехали, и я вас прождал целый день». «От Трофимова?» стал вспоминать Варгин. «Разве я был у него вчера?» «Ну, конечно, были, ведь мы вместе подъехали к его дому, вы вошли, а меня отправили домой с тем, чтобы я ждал вас».